«Щекочите, щекачите, выдыхал он через нозды. «Тренировка!» — сказал Ипполит Ипполитыч. «Совершенно притуплены нервы у вас. Ничего подобного. И тяжело дыша психиатр опустил ногу. У меня хорошо укреплена воля. А ну, Прохор Петрович, вы...» Прохор положил свою огромную грязноватую, покрытую волосами ногу на колени психиатра. Психиатр нежно провел концами пальцев по голой в мозолях подошве Прохора. "Ой, черт!» — отдернул Прохор ногу. «Щекотно! А ну-то еще!» И вцепился руками в кресло, выпучил глаза, сдвинул брови. Психиатр с минуту на все и защелился в щекотании и сказал, «Обулайтесь! Все в порядке! Молодцом! А завтра исследуем вас разными финтифлюшками». Хроноскопом, тахистоскопом, словом разными психометрическими штучками, а впрочем, вся эта ерунда. Вы почти здоровы. Адольф Генрихович прошел к нине. Ничего особенного, сказал он ей. Склонность к галлюцинациям благоприобретенная, от пьянства от наркотиков. Так называемый запойный бред делириум Тременс. Яркость представления. Но это пройдет вашего мужа необходимо отправить куда? трепетно замерла Нина не бойтесь, не бойтесь не в дом сумасшедших его нужно отправить в длительное путешествие обставленное с комфортом ну скажем, в Италию, в Венецию, в Испанию надо его беречь от потрясений Прохор ужинал со всеми он разговорчив, неестественно весел Нина же необычно мрачна Прохор никак не мог развеселить ее. Предстоящая разлука с Протасовым покрыла непроносным туманом весь горизонт ее жизни. Предчувствие полного одиночества, болезнь мужа, нелады с рабочими, внутренний разлад с самой собой — все это ввергало ее в мир скорби и отчаяния. Все чаще и настойчивее подступали обольщающие минуты все бросить, отречься от богатства — взять Верочку и на всю жизнь протянуть Протасову руку. Сердце ее качалось, разум горел, Бог, религия, отец Александр, богатство уходили в туман, а на скале, над туманами, светлым призраком маячил Протасов. И вот душа ее раздирается надвое, судьба вгоняет в душу клин, как бы силес или убить Нину, или вывести ее на просторы вольных человеческих путей. Минутами ей становилось страшно. «У тебя такое настроение, Ниночка, как будто ты решила сегодня ночью покончить с собой. Громко подчеркнуто, чтобы все запомнили эти слова», — произнес Прохор. «Да, пожалуй». Глубоко передохнув, безразлично ответила Нина. «Адольф Генрихович, налейте мне коньяку». Поздно вечером из конторы сообщили Прохору Петровичу, что 400 землекопов с лесорубами заявили об уходе с экстренных, нетерпящих отлагательств работ. Все они собираются к Нине Якольне на ее новые графитные разработки. «Не пускать! Не пускать!» — вне себя заорал в телефон Прохор. «Я, собственно, ручно расстреляю из пушки всех их мазуриков вместе с Куком, вместе с графитным прииском». И Прохор Петрович, отшвырнув трубку аппарата, в изнеможении повалился в кресло. «Нет, что она, проститутка, со мной делает? Что она делает?» — стонал он, надавливая на левый глаз ладонью. Ему казалось, что глазное облако выкатывается из орбиты, а хохлатая бровь неудержимо скачет вверх-вниз, вверх-вниз. Действительно, нервный тик передергивал мускулы его лица. «Итак, бритва!» Прохор Петрович вздрогнул, вытаращил глаза на узывчивый, такой неприятный голос. Возле камина темнел клоун в черном подряснике с наперстным крестом и в голубом берете. а ты!» — выдохнул Прохор, и видение рассеялось. Прохор попробовал бритву на ноготь. Бритва острая. Сунул ее в карман, вышел в сад, прошелся. Голубела ночь, холодновато было. Лунные тени расплескались по песчаным дорожкам. Георгины в росе холодновато. Месяц желт, небо бледное, звезды белые. Холодновато, холодно, бр. Дом спит, огней нет. Спит Нина.